Эпилог Год спустя Отсюда сверху Мэгги можно принять за кинозвезду 50-х, вытянувшуюся в кресле кровати, похожей на полосатый пляжный шезлонг. На столике желтеет бокал с апельсиновым коктейлем. Из радиоприемника звучит джаз. Тягучая плавная мелодия, оттененная затейливыми импровизациями трубы. На коленях у Мэгги лежит книга, которую она читает. РАФовский путеводитель, Шотландское Нагорье и Острова, заложенные оранжевой шариковой ручкой с синим колпачком. Примечание. RAF Guide. Британское издательство, специализирующееся на издании путеводителей и справочников. Компания также предоставляет индивидуальные услуги по организации поездок на основе индивидуальных пожеланий клиентов. Конец примечания. Перед ней, наполовину скрытой из кресла, роется в гардеробе ее неотлучный помощник. Но если приглядеться, можно заметить, что подушка под спиной Мэгги не очень-то ей нравится. Если приглядеться, можно увидеть, как она старается сесть поудобнее. Мускулы на ее руках дрожат от напряжения, но ничего не происходит. Переменить положение ей не удается. Впрочем, каждые пять минут. То есть уже не так часто, как раньше, Фрэнк отвлекается от своего занятия и поглядывает на нее. Он старается проделывать это как можно незаметнее. Мэгги терпеть не может, когда он сомневается в ее способности принимать самостоятельные решения. Однако не может быть сомнений, если будет нужно, он тотчас придет на помощь. Мэгги выходила из комы довольно долго. Казалось, её организму не особенно хочется просыпаться после безопасного спящего режима. Потребовался длительный курс специальных процедур, во время которых молодой, симпатичный санитар поднимал ее из инвалидного кресла и подставлял ходунки, с помощью которых Мэгги должна была ходить сама. Она очень старалась, но ее ноги как будто сомневались, насколько правильна такая терапия, и двигались неуверенно и мучительно медленно. Смотреть на это Фрэнку было нелегко, но он не отходил от жены ни на шаг, покидая ее только в случае, если ему необходимо было посоветоваться о чем-то с лечащим врачом или врачом-консультантом. Такого решительного и преданного человека в больнице еще никогда не видели. «Она обязательно поправится», — говорил Фрэнк доктору Синху, с такой силой тыкая пальцем в его стол, что тот сотрясался. «Многие люди после комы совершенно выздоравливают», — говорил он. А главное, добавлял он, Мэгги хочет выздороветь. И он был совершенно прав. Мэгги, вне всякого сомнения, была наделена редким упорством. Ее даже выписывали из больницы на неделю раньше срока, хотя работать над собой ей предстояло еще долго. С ее возвращением их дом перестал выглядеть пустым и мрачным. Кроме того, здесь побывала Эдди, благодаря усилиям которой гостиная превратилась во временную спальню. Стены сверкали свежей краской, повсюду стояли живые цветы. Они оба могли гордиться этой комнатой даже перед гостями, которые начали приезжать один за другим. Первой, примерно неделю спустя, приехала Дейзи. Ее прислали не из больницы. На дому за Мэгги ухаживала специальная патронажная сестра. Можно сказать, что это был визит вежливости. Но Фрэнк, пытавшийся перестроить привычный домашний быт на новые рельсы, так забегался, что позабыл предложить гости хотя бы чашку чая. Он настолько не проявил никакого гостеприимства, что Мэгги не выдержала и попыталась напомнить ему о необходимости поставить чайник, но она была еще очень слаба, потому вместо слов издала какое-то маловразумительное мычание, сопровождавшееся потоком бессильных слез, при виде которых у Фрэнка едва не разорвалось сердце. Впоследствии было еще несколько случаев, когда Мэгги, сделав один мучительный шаг вперед, неожиданно делала два шага назад, возвращаясь чуть ли не к первым послекоматозным дням. Нелегко далось им и Рождество, хотя Эдди с семьей специально приехали к ним, чтобы поддержать Мэгги, на самом деле обоих. Но Рождество прошло, прошел и Новый год, и подобные срывы стали повторяться все реже. К весне дело окончательно пошло на лад. И теперь в разгар лета, когда дни стали ленивыми и длинными, а теплое солнце уже к 10 часам поднималось высоко в небо, можно было уверенно говорить о том, что и Мэгги, и Фрэнк глядят в будущее с надеждой. «А, вот они где!» Фрэнк с торжеством выхватывает из шкафа две соломенные шляпы. Пляжную с широкими полями и широкой лентой и компактную шляпу Трилби. Впрочем, шляпой... Она была 15 лет назад, когда они купили ее в Испании, то есть до того, как она долгое время пролежала в шкафу под грудой всякой рухляди. Примечание. Трилби. Мягкая мужская фетровая шляпа с увмятиной на тулье. Конец примечания. Теперь немного крема. Он смазывает ее обнаженные руки кремом от загара и пытается перейти к лицу, но Мэгги его отталкивает. «Уже почти пять часов», – протестует она. «В это время не обгоришь». Фрэнк проводит пятерней по голове, где среди седины еще виднеются тусклые рыжеватые пряди. «Помажься лучше сам», – говорит Мэгги и добавляет задумчиво. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть». Фрэнк накладывает немного крема на верхнюю губу и на щёки и, слегка размазав, ждет реакции. Мэгги не заставляет себя ждать. раздраженно фыркнув, она делает ему знак «наклониться» и сама покрывает его лицо кремом. Он мог бы сделать это и сам, но ему нравится чувствовать ту, ни с чем не сравнимую нежность, которую она проявляет к нему, даже когда он перебарщивает. Но вот дело сделано, и чмокнув Мэгги в щеку, Фрэнк выпрямляется во весь рост и поднимает на плечо собранную сумку. «Сегодня погуляем совсем немножко», — предупреждает он. «Думаю, лучше взять кресло на колесах. Сумку я могу поставить тебе на колени». Теперь Мэгги уже почти не возражает против инвалидного кресла. Во всяком случае, не так, как раньше. Благосклонно кивнув, она показывает ему настоящие в углу легкие босоножки. На дворе стоит погожий августовский вечер, который отлично подходит для небольшой прогулки. И Мэгги не терпится поскорее выбраться из дома и из тюрьмы собственных мыслей. Вот она уже спускается вниз, в прихожую, и накидывает на плечи платок, да так быстро, что Фрэнк не успевает даже предложить ей свою помощь. Он вообще выглядит сегодня более рассеянным, чем обычно, но Мэгги этого не замечает. Ей всегда было о чем подумать, а сегодня в особенности. Впрочем, сегодняшний день обещает быть не самым легким для обоих. Ровно в шесть они, наконец, оказываются возле ведущей на луга калитки вертушки. На башне церкви сент Джайлс начинают бить колокола. Приглушенный расстоянием звук доносится с противоположного края лугов, но Фрэнк слышит его отчетливо и ясно. Но Мэгги, кажется, не замечает и этого. Все ее силы и внимание уходят на то, чтобы, сохраняя равновесие, протиснуться через вертушку. Сделать это быстро не по силам иному здоровому человеку, но Фрэнк не упускает возможности недовольно нахмуриться. «Ты неисправим, Фрэнк», — замечает Мэгги, благополучно достигнув противоположной стороны, и улыбается так широко и лучисто, что ее улыбка видна даже мне. Она уже решила, что пойдет дальше сама, и Фрэнк, перевалив инвалидное кресло через ограду, берет ее за руку Свободной рукой он катит кресло, которое чуть подпрыгивает и хрустит колесами по щебню дорожки. Мэгги движется уже не так быстро, как когда-то. Однако нет никаких сомнений в том, что до пункта назначения она доберется. Всего несколько месяцев назад даже подумать о подобной прогулке было немыслимо. Врачи заносили в ее историю болезни малейший успех. Впрочем, эти записи велись скорее для того, чтобы не подавать ненужных надежд. Зато теперь Мэгги не уставала радоваться тому, как ловко она спутала им все карты. «Любое дело становится проще, когда у тебя есть цель». А уж Фрэнк постарался сделать все, что было в его силах, чтобы убедить Мэгги, ей есть чего ожидать от будущего. И не только ей, но и ему. На берегу Темзы они останавливаются. Здесь стоит удобная скамья. рядом с которой тянется вдоль реки широкая полоса травы. Для постороннего наблюдателя это всего лишь часть обширного, залитого золотым предзакатным солнцем луга. Но для нас это место первой прогулки. Дорожка, где дети учатся ездить на велосипеде. Площадка для бесчисленных семейных пикников. По реке, лавируя между яхтами, скользит байдарка. Гребец поднимает руку в знак приветствия, и Фрэнк машет в ответ. Но Мэгги глубоко ушла в воспоминания и ничего не замечает. Торопить ее Фрэнк не хочет. Не хочет нарушать ее задумчивость. Он слишком хорошо знает, с какой силой притягивает к себе прошлое, как оно служит обрамлением для их настоящего. Но знает он и то, что это именно обрамление, рамка, в которую словно праздничное яркое фото вставлен каждый новый день, который они вместе, рука об руку, Начинают каждое утро. Им обоим довелось много страдать и пережить страшное горе. Забыть об этом они не смогут никогда. Но кроме памяти в их жизни есть много других вещей. Каких? Этого никто не сможет сказать наверняка. И только в одном можно быть уверенным. Изменить собственную историю никогда не поздно. «Смотри, что у меня есть, макс Ну-ка, попробуй». Фрэнк протягивает ей открытый контейнер из фольги, из которого торчит пластиковая ложка, наполовину погруженная в бананово-карамельный торт. «Я и не знала, что мы собираемся что-то праздновать. Это говорит та же самая Мэгги, которая каждый год отмечала день рождения Эленор. Но сегодня… Сегодня с ней что-то случилось, и Фрэнку показалось, вот подходящий случай, чтобы сделать решительный шаг. взять на себя ответственность и показать себя настоящим мужчиной. И пока утром Мэгги принимала душ, он начал действовать. Примерно полчаса у него ушло только на то, чтобы взбить сливки. Слава богу, Мэгги не успела заглянуть в кухню, потому что половина сливок каким-то образом оказалась на столе, на полу, на стенах и даже у него в волосах. К счастью, оставшегося для его цели хватило, и даже с избытком. «Просто вспомнить», — поправляет он. Губы Мэгги тотчас начинают дрожать, и Фрэнк нежно берет ее двумя пальцами за подбородок. «Мы должны. Ради Эленор. И ради нас самих». Мэгги медленно отворачивается и глядит на реку. Потом отправляет в рот кусочек бисквитного коржа и жует. К уголкам ее губ липнут мелкие хлебные крошки. «Помнишь, как мы поехали вместе кататься на велосипедах» и она чуть не упала. Спрашивает, наконец, Мэгги, стряхнув часть крошек кончиком платка. «Конечно, помню». Фрэнк слегка усмехается. «Хотела покрасоваться. Перед кем, не помнишь?» «Перед мамой Кэти, кажется». Мэгги кивает. На несколько мгновений перед ней возникает мираж. Эленор, не держась за руль, несется с головокружительной скоростью, выписывая по траве рискованные зигзаги. предупреждающих окриков Мэгги, которая ехала в футах в двадцати за нею, она, разумеется, не слышала. Точнее, делала вид, что не слышит. Когда, в конце концов, Эленор наткнулась колесом на какую-то рытвину, и Мэгги и Фрэнк были уверены, что она полетит прямо в реку. Она удержала равновесие буквально чудом. «В последнюю секунду», — соглашается Фрэнк. Некоторое время оба молчат, но каждый знает, Они думают сейчас об одном и том же. О той тайне, которую каждый хранил отдельно от другого. О том, что они оба видели Эленор в ее последние минуты. Но ни он, ни она не сумели ее спасти. Наконец Мэгги поднимает голову и глядит на Френка. «Как ты думаешь, она... она знала?» «О чем, дорогая?» «Что мы ее любим?» «Она говорит совсем тихо». и лёгкий ветерок уносит ее слова. Но Фрэнк слышит «Конечно, Мэгс, она всегда это знала. Он наклоняется, чтобы ее поцеловать, и я вижу, что Мэгги не хочется, чтобы он отнимал губы». Нежность и надежда, которые она всегда ощущала в его прикосновении, по-прежнему остаются такими же свежими и новыми, как и сорок лет назад, когда Мэгги почувствовала их в первый раз. «Ты ведь знаешь, ей хотелось бы, чтобы у нас все было хорошо, правда?» Говорит Фрэнк. Он уже не целует ее в губы, но все так же прижимается к ней лбом ко лбу. И ему чудится, что его уверенность передается Мэгги напрямую, минуя слова. Мэгги открывает глаза, моргает и смотрит на него пристально. Его лицо достаточно близко, и она хорошо видит слипшиеся ресницы и морщины на веках, Фрэнк тоже заглядывает глубоко в ее глаза и видит там. Что? Он видит четыре десятилетия невероятной радости и огорчений. Видит четыре десятилетия размолвок и повседневной рутины. Видит счастье и свет, на которых, как на каменном основании, они построили жизнь. Он видит, кем они были и кем стали теперь. А еще он видит, кем они еще могут стать. Хлещущие по ногам мелкие камушки и густое облако пыли, от которого Мэгги закашлялась, заставили их на мгновение разжать объятия. Маленькая девчушка, на вид не старше четырех лет, низко пригнувшись к рулю, проносится мимо них на оранжевом велосипеде. Из двух страховочных колёсиков только одно чертит утоптанный гравий. Маленькие ножки работают как шатуны. Вечернее солнце блестит на пластиковой раме, окружая юную велосипедистку золотым сиянием. «Тесса, осторожнее! Не задень дедушку и бабушку на скамейке!» Отдуваясь, кричат ей родители. Они бегут следом за девчушкой, но уже безнадежно отстали. И все же мать Тессы протягивает вперед руку, готовая подхватить дочь, если та упадет. Вот только вряд ли она успеет. «Извините!» — кричит она на бегу. Мне ее уже не догнать. Фрэнк и Мэгги улыбнулись сочувственно понимающей улыбкой, которая возвращает обоих на 20 лет назад в прошлое, и они наслаждаются каждой проведенной там минутой. Она ведь не упадет, не так ли? произносит Мэгги, когда Тесса и ее запыхавшиеся родители скрываются из вида и добавляет, громче и увереннее. Нет, она не упадет, с ней все будет хорошо. Фрэнк накрывает руку Мэгги своей. Она чувствует, как грубое шершавое дерево скамьи врезается в ладонь и, собравшись силами, продолжает. «Я скучаю по ней. И всегда буду скучать. Но именно ради нее мы должны жить дальше. И все таки мне хотелось бы, чтобы она по-прежнему была с нами. Мне тоже. Но она и есть с нами. Просто мы ее не видим». Фрэнк слегка пожимает ладонь Мэгги. Потом свободной рукой достает из кармана своих твидовых брюк какую-то сложенную пополам фотографию и аккуратно разворачивает. На фотографии мы еще втроём. Она была сделана еще до того, как все произошло. До того, как сгустилась тьма, которую им так и не удалось рассеять, как они не старались. Так уж устроен человек, что в любой ситуации он пытается свалить вину на кого-то или на что-то, но бывают случаи... когда винить просто некого. На снимке мне 13, и я еще не похожа на взрослую. Я сижу между ними на скамье рыбачьей лодки, а на заднем плане туманной линии синеет побережье Корнуола. Наши шарфы летят по ветру, и они крепко обнимают меня за плечи, словно боятся, что я могу улететь от них с новым порывом ветра. Они не отпускают. Они сделали все, что могли, чтобы меня удержать. «Они сделали, что могли. Для меня. Теперь им предстоит сделать то же самое друг для друга. Я вижу, как двое на скамейке наклоняются вперед, чтобы поцеловать меня еще раз. Но я не здесь, и Фрэнк и Мэгги сталкиваются лбами. Ни один из них не произносит ни слова».